Про когти и рога Когда я шел работать в московский зоопарк Мне, собственно, было все равно, с кем работать Если это не змеи Потому что часто они бывают ядовиты Их ядовитость меня всегда отпугивала Ведь если есть яд, значит и характер не сахар Хотя, говорят, из яда лекарства делают. Не знаю, не доверяю я таким лекарствам. Зачем их делать из яда? Не стал бы я такое лекарство принимать. Что им можно вылечить? Подозрительно это. А вот с другими работать, конечно, можно. Если это не тигры. Уважаю я тигра. Хозяин тайги. Привык он быть в ней хозяином, а потому вряд ли потерпит, чтобы я вокруг него с веником ходил и кости подметал. Да и не мои ли кости в следующий раз будет подметать новый работник, если тигру что-то не по его, не по-хозяйски покажется? У тигра разговор короткий, раз и все. Был такой Стасик, а теперь нет. Вон косточка валяется. То ли его, то ли коровья, теперь уже не разберешь. Нет, не люблю я тигров, хотя, конечно, уважаю. Ну и медведей я уважаю, тоже хозяин тайги. Только как эти два хозяина тайги вместе в ней живут и хозяйствуют, непонятно. «Может, у них две разные тайги? А может, они в разные дни хозяева?» «Лапы у медведя большие, как лопаты. Когти, как плуг. Такими лапами пахать можно. Нет, не пошел бы я к медведям в смотрители. Смотреть бы пошел, а в смотрители нет». Тут не смотритель, тут надсмотрщик нужен. С винтовкой. Глазки у медведя маленькие. Далеко не все, что думает он, в них отражается. Большая часть в мозгу остается. Остается, остается. А потом как выскочит лапомаханием и откусыванием. А глазки все такие же маленькие. Будто и не он это лапами машет и откусывает Козлы Ну что ж, козлы — люди мирные Траву едят, бородой машут Рога вот у них, конечно Но, как говорится, у кого из нас нет недостатков? А еще лучше — лошади Что может быть красивее лошади? Красивее лошади может быть только дикая лошадь. И не просто дикая лошадь, а с фамилией лошадь Пржевальского. Правда, особенная у нее красота. Тяжелая, сбитая, степная, рассчитанная на непогоду и дальние расстояния. И лицо у нее восточное с узким разрезом глаз, потому что живет в Монголии. Вот к ним-то я и хотел устроиться. Буду, думаю, ухаживать за подобной красотой. И лошади будут меня за это любить, потому что рогов и когтей у них нет. Но начальник отдела млекопитающих сказал, «Мест сейчас на лошадях нет». «На снежных барсах есть. Не хочешь ли туда?» «Правда, там больше месяца никто не выдерживал». «Нет, — говорю, — не хочу. Зачем мне туда, где больше месяца никто не выдерживал?» «Я на год хотя бы». И пошел в птичий отдел устраиваться.